Роксана не признавала фатализма и пыталась вернуть его к жизни и амбициям. «Время!» – выдохнула она, оборачиваясь. «Солнце в зените. Герканцы атакуют замок. Хлещут лошадей впустую, тратят множество стрел. Запорожцы пускают в них стрелы и сбрасывают камни».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 «Я боюсь!» Крики и шум испугали меня, мой господин. «Принц пьян соком лотоса, и некому успокоить мои страхи!» Она бы зажгла огонь в сердце трупа своим видом воплощенного испуга и мольбы. Сагдиц ущипнул себя за густую бороду. «О, не бойся, слабая газель!» — сказал он. «Я успокою тебя!» Он положил руку с грязными ногтями ей на плечо и привлёк девушку к себе. «Никто не тронет и пряди твоих волос! Я!» «Ах!» Прильнув к нему, Роксана вытащила из-за кушака кинжал и всадила ему в горло. Одной рукой сагдец вцепился в бороду, второй пытался выхватить меч. Да так и замер»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 Три туранца пересекли бездну, перебирая руками по верёвке. Затем они перебросили через пропасть доску для остальных. «Двадцать человек стеречь мост», — отрывисто бросил Артабан. «Остальные со мной». Морские волки выхватили мечи и последовали за своим капитаном. Артабан быстро вёл их за легконогой девушкой. Когда они вошли в замок, откуда-то появился «Слуга»,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 Я снова мужчина. Никогда не забуду этот день. Хвала богам! шипнула Роксана.